Глава 9. Снова плен. Виновником пробуждения был солнечный луч, который падал из тонкой щели между штор, сияющей полосой пересекал комнату и настойчиво подбирался к нему по подушке. Когда подобрался, щеке стало тепло и щекотно. Ордай отвернулся от луча. «Хорошо». Наконец он открыл глаза и огляделся, и в изумлении замер. «Незнакомая комната?» Прибранная весьма богата. Куда там его комнате в варге? Мы в школе и подавно. Тяжелые узорчатые шелковые портьеры на окнах, резная мебель, толстый ковер на полу, под потолком люстра на шесть светильников, кованая затейливым узором. Сам он лежал полностью одетый на кровати поверх шелкового покрывала. Лишь его кожаный пояс кто-то заботливо расстегнул, и под головой была мягкая удобная подушка в свежей полотняной наволочке. Опять шалины штучки, что ли? Он встал, поправил одежду, пригладил волосы перед небольшим настенным зеркалом. Подошел к окну и отвел штору. Створка окна была приоткрыта, чтобы комната проветривалась, но сам оконный проем закрывала решетка, выкованная так же искусно, как люстра под потолком. Ничего себе! Но чтобы убедиться, узник ли он тут, надо проверить, запертали дверь. И вообще память прояснялась, и ему все меньше казалось, что шала имеет к этому отношение. Очень свежий вкусный воздух, однако запах непривычный. Пахло не лесом, не пыльной равниной, пахло... Ах, да, морем. Именно морем. Но в окно он видел стену напротив, сложенную из тяжелых тесанных камней. Кусок неба, какие-то крыши. Решетка не давала выглянуть в окно, и тем не менее море было где-то близко. Что случилось? Он ведь был дома. И там у него в комнате что-то произошло. Что именно начисто забылось. А Шала в образе совы, которая летела с ним на рухе, спрятавшись под его курткой, Это сон или реальность? А разговор с Саитой? Он ведь так хотел с ней поговорить еще там, в горах у колдунов. Сотню раз передумал, что скажет. Так, он был в горах. Точно был. И Имена, старина Толбот, Крис или Алина, князь Дьян. Там его звали Каем. Он сбежал с шалиной помощью. Потом побывал в гостях у симпатичной старой ведьмы, дяди Эльмар. А он-то там зачем? Мак Каюб. Мак каю В голове как будто зажгли светильник. Ну, конечно, маг Каюб. Шала же предупреждала, маг постарается его заполучить. Только они не рассчитывали на такой способ, чтобы вовсе неожиданно и одним махом. С этим разобрались. Он, похоже, у Каюба. В том самом замке, где драконы? Он быстро подошел к двери, толкнул. Конечно, заперта. Но едва он оторвал руку от тяжелых мареных досок, прошитых железной полосой, Как над дверью с внешней стороны звонко забринчал колокольчик. У сердце подпрыгнуло от неожиданности. Значит, прикоснувшись к двери, он тем самым дал кому-то знать, что проснулся. И верно, скоро дверь распахнулась, а за ней стоял никто иной, как Шан, собственной персоной, и радостно улыбался. Шан? Наконец-то очнулся! Шан стиснул его в объятиях. Ты как, ничего? Если не очень соображаешь, что к чему, то это нормально у всех бывает. Просто учитель протащил тебя через слишком длинный коридор. Спасибо, утешил. А что за длинный коридор? Это так называется. Магический коридор. Разновидность портала. Ага, понятно. Кивнул Ордай. Я помню, что дома был. А сейчас я где? Я, понимаешь, не знаю, как называется это место. Шан продолжал улыбаться. Все бы ладно, но ты представь, что мои подумали, когда я исчез. Не волнуйся, он все уладит. — заверил Шан. — Он всегда улаживает такие вещи. Ты поесть хочешь? Пошли вниз. Или сказать, чтобы сюда принесли. — Конечно, пошли. К чему сидеть в комнате, если можно хоть немного осмотреться? Куда это каюб притащил его по своему магическому коридору? Одна стена в зале отсутствовала. Ее заменяла невысокая балюстрада. А там дальше не было ничего, только необъятная небесная синь и ветер. В дуновение ветра он почувствовал сразу и сразу узнал. Там море, довольно подтвердил Шан. Ты когда-нибудь видел море? Ардай покачал головой и подошел ближе. И увидел море. Далеко-далеко оно совершенно сливалось с небом, а ближе играло множеством оттенков синего, зеленого, серого, и волны одна за другой катились, пенились белыми барашками и разбивались вдребезги об острые, как зубы дракона, скалы под каменной стеной замка. Это было потрясающе смотрел бы и смотрел где мы пробормотал ардей это великое море да говорю же тебе чудило не знаю с сожалением вздохнул шан но мне тоже нравится когда нибудь узнаем потерпи учитель должен убедиться что мы стоим доверия терпеливый он шан ардай вот никак не намерен был следующие сто лет терпеть и ждать каждую бездельицу да и драконы ддеянов наверное долго ждать не смогут «Да-да, конечно, я потерплю». Согласился он не без сарказма и тут же понадеялся, что Шан не расслышал. Шан же слуга мага, верный. И сам он маг. С ним надо осторожнее. Высокая, красивая, молодая женщина накрыла им стол. Каша с фруктами, пышные белые булочки, кувшинчик со сливками, ароматный травник с каким-то непривычным запахом. Всего много и все вкусное. Служанка с интересом поглядывала на Ордая. Как себя чувствуешь, Лир? Поешь. Хорошая еда помогает. Это правда, поддержал Шан. На себе испытал. Наворачивай, не стесняйся. Через пару часов будешь как новенький. Так бы здорово было просто расслабиться, с удовольствием позавтракать, с другом поговорить, неостороженнее с каждым словом. На море посмотреть. Здесь ведь невероятно хорошо, если забыть некоторые вещи. Шану, кажется, хотелось того же, и он себе не отказывал. «Я сам пока не знаю, надолго ли здесь», — говорил он, не забывая жевать. «Учитель еще не решил, но если попрошу, наверное, оставит». «Да, это здорово», — согласился Арда искренне, потому что встретиться наперво с Шаном вместо Каюба было просто подарком. Шан продолжал. «У него тут не ладно с драконами, да и вообще. Колдуны на него ополчились, представляешь? Над всеми его замками и домами целые дни драконы кружат, по нескольку штук». Понимаешь, они считают, что это учитель украл драконицу, которая, между прочим, принадлежала саддийскому князю. Они добились даже у императора, жаловались на господина Каюба и требовали, чтобы он вернул драконицу. «Даже так?» – удивился Ардай. «Как же добились?» «Ну как-как?» – прыснул Шан. «Прилетели несколько верхом на драконах. И что, ты считаешь, что император их не принял бы? Только у них ведь доказательств нет». Я тоже слышал там, что они Каюба подозревают сказал Ордай. Он здорово насолил им, как я понял. Все правильно, он же должен рассказать им что-то про колдунов. Главное, лишнего не сболтнуть. Не хотелось бы навредить Мене, Леолине, Толботу. Как там Леолина? Возненавидела его, наверное. Слышал, да? Они про тебе разговаривали, колдуны? Встрепенулся Шан. Эх, мне бы тоже послушать. А как они там вообще с тобой обращались? А с драконом как было сражаться? Очень трудно. «Да не очень, я же не победил. Обращались как...» «Неплохо обращались. Я там у кузнеца жил, на краю деревни, в кузнице работал. Ничего толком не видел. Знаешь, кузнечить мне даже понравилось». «Шутишь?» «Нет, почему? Правда понравилось». «А какие они, колдуны?» «Да обыкновенные, люди как люди. Князь злыдень, конечно, но говорят, он не всегда таким был. Разговаривали мы запросто, ел с ними вместе». «Нет, шутишь?» Шан даже жевать перестал. Не шучу. Говорю же, люди как люди. Если б можно еще было побродить по деревне, по горам вокруг. Но это мне не позволяли. Ошейник надели, который не пускал далеко от дома кузнеца. Так что я сидел там, как пес на веревочке. А снять ошейник только с помощью их магии можно. Вот это да, оценил Шан. И как же ты тогда сбежал? Ну как, на рухе улетел на моем, пояснил ардей Он туда прилетел за мной. Глупая птица, прямо как колдунам, его и поймали. Но содержали кое-как, они с птицами вообще не умеют обходиться. Вот я и сбежал. Нет, погоди, а ошейник? А с ошейником особая история. Ардай самодовольно улыбнулся. Случайно удалось снять, можно сказать. С помощью девушки одной. Я там драконий камень нашел такой, с дырочкой, возле реки, в камнях. Надел я ей на шею, она и расколдовала мой ошейник. Тогда я и сбежал. Другого случая ждать сам, понимаешь, было глупо. Он выдумывал на ходу, и вроде получалось. Про то, что бежать пришлось из подвала Дьяна, решил не упоминать, потому что тут наверняка еще объяснения понадобились бы. Лучше меньше сказать, чтобы самому не путаться. «Это верно», — Шан почесал затылок. «Повезло тебе, ничего не скажешь». «А про их драконью тайну что думаешь? Хоть какие-то мысли есть об этом?» Арда их мыкнул. «Не единый. А появится тебе сказать не смогу. Меня на синем камне закляли». «Что?» Шан даже подскочил. «Ты касался синего камня?» «Ага. Ничего особенного. Камень и камень. Я даже не почувствовал ничего». «Знаешь, зачем он нужен, этот камень?» «Он начисто лишает возможности что-нибудь сказать про драконью тайну. Поэтому всех, кто оказался в Сотде, отвозят к этому камню. Чтобы, если со временем догадаемся, не смогли об этом сказать вслух». «А написать мог бы?» Шан смотрел недоверчиво. «Ты правильно понял про синий камень?» «Может, и написать бы не мог. Да пойми, я же не пробовал. Я понятия не имею, что там в этой тайне». «А где находится синий камень?» «Это спросил уже не Шан. Последний непрожеванный кусочек застрял у Орде в горле. Прямо за спиной Шана стоял маг Каюб». «О, господин учитель!» Обрадовался Шан, вскочил, подвинул Каюбу в стул. «Спасибо, мой мальчик». Перед тем, как сесть, Каюб перегнулся через стол и приветственно похлопал Ордая по плечу. «Ну, здравствуй, старел. Я очень рад. Очень. Ты просто молодец. Благодарю, Лир». орда не мог понять, откуда Каюб взялся. Если бы просто вошел в дверь, они бы заметили. Похоже, он просто возник из ниоткуда, как это любила проделывать шала. Каюб заметил выражение лица Ордая, доброжелательно улыбнулся. Я пришел незадолго до вас, так что все слышал с самого начала. Да-да, когда мне нужно, я умею быть незаметным. Шан, это заклинание номер пять в том курсе, который ты пройдешь в ближайшие полгода. Еще прибор, бриганта!» — крикнул он служанке. Та поспешила выполнить распоряжение. Ардай вспомнил, он ведь после варья собирался к Шану, чтобы с ним отправиться к Каюбу. Шан был у себя дома, Шала это проверила но сидящий напротив него парень был именно Шаном, ни с кем не спутаешь. И получалось, будто он оказался тут задолго до Ардая. Как же так? «Где же находится синий камень?» — повторил вопрос маг. «Где его прячут?» Ордай пожал плечами. «Не знаю. Если я правильно понял, это место неприступно. Не дойти и не доехать. Мы на драконах летели». Глаза Шана изумленно распахнулись. Каюб довольно улыбнулся так ты значит полетал на драконе хорошая новость очень хорошая и как замечательно господин маг ардай широко улыбнулся если бы рухи так летали я от души понадеялся что внешний вид не выдает его смятение о проведении не дай ляпнуть лишнего подумал он каюб теперь будет день за днем расспрашивать его выясняя мелочи и что такое с шаном Не ошиблась же ведьма, когда утверждала, что застала его дома. Или ошиблась? Но Шан казался Шаном и больше никем. А маг был добрым и благодушным. Прямо любимый дядюшка. Это хорошо, что тебе понравилось, заявил он воодушевленно. А как летает на драконах? Какая упряжь? Судя по тому, что мы можем разглядеть, упряжь дракона не сильно бросается в глаза. Провидение. Что говорить, что нет. Решил, что можно и правду. Упряжи нет, сказал он. «Никакой. Только от дракона зависит, удержится наездник на его спине или упадет. Собственно, я что-то такое и предполагал, но не думал, что это следует понимать так буквально. Когда летишь, будто что-то притягивает тебя. Но один раз дракон шутки ради меня сбросил, а потом поймал. Точнее, не сбросил, просто перестал удерживать, и меня ветром снесло с его спины». «Перестал удерживать? Шутки ради?» хм. «Полностью зависеть от дракона?» Каюб нахмурился. «Нет, невозможно. Как тогда контролировать дракона?» «Получается никак». «Но они это делают, колдуны. Значит, должна быть магическая связь между драконом и наездником. Собственно, это очевидно». Каип вскочил и заходил вокруг стола, тихо что-то бормоча. Потом внезапно успокоился и сел. «Ты хотел бы начать работать с драконом? Как только отдохнешь и наберешь сил, приступай». Он посмотрел на Ардая в упор. «Да я, собственно, хоть сейчас», — согласился тот. Сил у меня достаточно. Тут не в силе дело, тут понять надо, с какой стороны за это взяться. Вот я и буду пробовать». «Мне нравится, как ты сказал», — кивнул Каюб. «Пробуй, но будь осторожен. Не вздумай отказываться от упряжей драконьих камней в ней. Помни, без драконьих камней и дракон сразу перестанет тебе подчиняться. Не спеши». «Я понял, лирмаг». «Ты, Шан», — Каюб взглянул на молодого мага. «Будете все делать вместе». Только на тебе магическая часть работы. Потом мы обсудим нюансы. Или ты хотел ко двору? Я-то нет. Этого мой отец хотел бы. А я лучше здесь. Значит, решено. Из-за отца можешь не волноваться. И вот что. Он строго посмотрел сначала на Шана, потом на Ардая. С вами будет еще один помощник. Это раз. Вам обоим запрещается подходить к драконам поодиночке. Это два. Это не означает моего недоверия, а лишь гарантия вашей безопасности. «И еще. Ключи от помещений с драконами будут у помощника, и вы оба не можете заходить к драконам без него. Понятно?» «Конечно, учитель!» — с готовностью закивал Шан. «Эстерелл?» — Каюв нахмурился. «Я понял, Лир. Скажи, пожалуйста, с каким драконом мы будем работать? Мне бы хотелось попробовать с Белой». «Про самку забудь», — покачал головой маг. «Она заболела и вряд ли поправится. Да-да, такая вот неприятность». Займитесь стариной Борохом, тем более он уже летал под седлом. После завтрака Мак ушел. Отлично, правда? Радовался Шан. Нам доверят драконов. Я такого и не мечтал. Знаешь, я почему-то уверен, что вместе мы решим эту задачку. Шан и Старел приручили драконов. Только представь. Представил. Улыбнулся Ардай. Он выбрался из-за стола, подошел к балюстраде и стал смотреть на море. Красиво-то как. И вот еще, на миг ему почудилось, что море вовсе не вода, а огромное и прекрасное, немного опасное живое существо. С ним можно подружиться, как с драконом. Вы чего-нибудь хотите, Лиры? Спросила та красивая служанка, которую Каюб называл бригантой. Нет, ничего, благодарим тебя, ответил Шам. Судя по выражению на физиономии молодого мага, он был счастлив и любил весь мир. О, провидение, неужели он так сильно хотел получить доступ к драконам? Впрочем... Ардай ведь хотел того же! Только в его мечтах это совсем иначе выглядело!» «Тогда я приберу стол. А если что-нибудь понадобится, только скажите!» Ардай невольно задержался взглядом на точенных руках бриганты, которые играючи переставляли на поднос тарелки и стаканы. «Мама, я не могу найти ключи!» В дверях стояла белокурая девочка лет десяти. Бриганта оторвалась от посуды и выпрямилась. Я повесила их на крючок. «Уходи отсюда немедленно, слышишь?» Девочка тут же убежала, а Ордая словно под дых ударили. Служанка Каюба и ее дочка говорили по драконии. Как это понимать? Он-то считал, что мысленный драконий язык – секретная кость у него в рукаве. А в замке Каюба, оказывается, на нем разговаривают слуги. Он собирался говорить с драконами и был уверен, что это останется тайной для Каюба и его людей. А что получается? Надо срочно выяснить, многие ли тут говорят по драконии. И особенно тот сагледатый, которого к ним с Шаном собирается представить Каюб. И еще интересно, почему тут говорят по драконье. И этот язык секрет колдунов. Может, не такой важный, как их главный секрет, но о нем тоже кто попало не знает. И как же это все быстро понять, не показав никому, что сам говоришь по драконье? Потому что он никому тут не доверяет, совсем никому. Если бы здесь была Шала. Помещение для драконов было сумеречно и прохладно, несмотря на довольно яркий день. Но день остался снаружи, а тут Ордай поежился, переступая порог. Здесь было скверно, тяжко, отвратительно. Первый раз тогда, ночью, ему тоже так показалось, но теперь он знал причину. Драконьи камни, шады. В этом зале их полно, чтобы держать в повиновении драконов и спрятать их от колдунов. Эти камни должно быть тут и в стенах, и особенно в крыше. А ему, немножко садицу, почти так же худо от шада, как и драконам. Хорошо, что почти. Собственно, это был такой же зал, в котором они только что завтракали. Просторное помещение, открытое с одной стороны в сторону моря. Только здесь, помимо балюстрады имелась толстая стальная решетка. Они пришли сюда втроем. Тот, кого Каюб определил им в сотоварища, казался крепким, туповатым на вид воякой. Ардай подумал бы кто-то из замковой стражи. Его звали Кабутом. «Седлать сегодня будешь?» Спросил он Ардая, едва представившись. Тот отрицательно мотнул головой. «Значит, упряжь не берем. А когда попробуешь седлать?» «Поглядим», — ответил Ардай уклончиво. «А чего глядеть? Сказано объездить дракона, значит, надо объездить», — сказал стражник внушительно. «А долго глядят только трусы. Добавил драконих ко мне и выпряжи вперед. Все наездники так и делали. С первого раза никто шею не сломал, между прочим». И Он издал короткое, прямо-таки лошадиное ржание. «Дурак и солдафон», — решил Ардай. «Неужели он говорит по драконье? Белая драконица свернулась ровно посередине между стеной и решеткой и даже не пошевелилась, когда они вошли. серо коричневый дракон Борох, тот сразу поднял голову и гулко шлепнул хвостом по каменному полу. «Ты давно при драконах, Кабут?» – спросил ардей «Давненько. Этого вот таким помню». Тот кивком показал на Бораха и обозначил ладонью высоту где-то на уровне своего бедра. «Хороший дракон. Смышленый». Но пробовать летать без упряжи я бы не советовал, Лир Дальконт. Любой зверь себе на уме, даже самый умный. А вот с Белой лучше бы и не пробовать, совсем дикая. Хотя она теперь плоха, сдохнет скоро, так что и не придется. Жалко. Ее на племя бы. Так-то сама по себе хорошая животина, когда еще случится опять такую изловить. Борах помахивал хвостом, повернув голову в их сторону. Белая не шевелилась. А ведь они слышат, подумал Ардай. «Драконы их слышат и понимают. Говорят-то да, они только по драконию, но ведь со слухом у них все нормально. Значит, понимают». «Я не Дальконт», — заметил Ордай, разглядывая Бороха. «Мне офицерское звание так и не присвоили. Кабут, если ты давно при драконах, как ты с ними разговариваешь?» «Вот прямой вопрос. Что он ответит?» Кабут ответил, взглянув на Ардая несколько презрительно. Мне Макс сказал, что я буду помощником при Далькон Тахшане и Эстерелле, а он такие вещи знает лучше нас. А как я разговариваю с драконами? Да чего с ними разговаривать-то? Эй!» — крикнул он. Белая открыла глаза. Ардаев вздрогнул, встретившись с ней взглядом. «Вот видишь», — удовлетворенно заметил Кабут, — «слух у них хороший. Но если тебе надо что-нибудь им сказать, говори мне, меня они лучше поймут. А иначе зачем я тут, как считаешь?» кто ты белая не сводила с него глаз арттай отвернулся он очень хорошо услышал ответ Кабута. меня они лучше поймут чтобы это не значило рисковать пока не хотелось надо выяснить наверняка умеет ли кабут говорить по драконьье и при этом не разговаривать с ним самому вот еще задачка пойдемте отсюда сказал он главное он увидел Драконенка здесь не было но колдуны не сомневались что бина с аолой одержать детеныша отдельно Зачем? Какой смысл? Поговорить бы с Аолой, но для этого следовало избавиться от этого типа хотя бы ненадолго. «Может, ты принесешь упряж?» — попросил он. «Хочу ее посмотреть. Да и примерить можно. Борах позволит ее надеть?» «А мы не будем спрашивать», — хмыкнул Кабут. «Ты на рухи-то летаешь, адальконд. «Пробовал как-то», — ответил Арда ему в тон. «И каждый раз разрешение спрашиваешь, чтобы оседлать?» Ардай подумал, как славно было бы двинуть этого придурка по физиономии. Всего минут двадцать вместе, он так ему надоел. Белая уже положила голову и плотно смежила веки, словно ей не было до них никакого дела. Ты принесешь упряж? Вместе пойдем, Дальконт. Приказ Лирака Юба. здесь находиться только втроем. Избавиться не получилось, значит. Пришлось тащиться за Кабутом в кладовую. Она располагалась прямо под драконьим залом. Там Ордэ почувствовал себя еще хуже. Заломила виски. «Вот», – крякнул Кабут, вынимая из сундука упряж дракона и бросил ее Ордэю под ноги. «Тяжеленная дрянь!» Упряж была гигантская, из очень толстой кожи, а местами из цепей с витыми плоскими звеньями, чтобы как ремень, но только железный. Когда орда ее коснулся, чуть пальцы не свело. Однако он заставил себя развернуть ее, разложить на полу. Правда очень тяжелая. Но стало мало-мальски понятно, как они тут седлают драконов. Кабут принес седло. Как и любое седло, оно было кожаное, с широкими ремнями для ног, чтобы не свалиться. Похоже на ружье. Как это надевают? Как вы заставляете дракона стоять смирно и вообще? Очень просто, Дальконт. Трое-четверо ребят, у них палки с драконьями камнями на концах. Представить, к шкуре дракона несколько таких палок и можно седлать. А ты сам летать не пробовал? В седло садиться пробовал будто довольно улыбнулся. А летать это, если маг прикажет. Можно и полетать. Наезднику палку с камнем не дают, а зря. По мне, так самое то, чтобы править драконом. Но могу виднее, конечно. А на белую упряжь пробовали надевать? Продолжал расспрашивать Ордай. Вот это, скажем, подойдет? Он и так знал ответ. Попробуй надень упряжь на белую, кишка-нибудь тонка. Но пусть Солодофон болтает, может, скажет что-нибудь. И удружил же им Каюб. «Надо будет, подгоним и на Белую», — хмыкнул Кабут. «Но я же тебе толкую, имень, Белая сдохнет скоро. Куда на нее упрешь?» «А от чего она заболела?» — поинтересовался Шан. «Вроде ведь здоровая была». «Поначалу да. Только если дракон повредится в ловушке, то начинает болеть и быстро дохнет. Сколько уже зверей так потеряли? Чуть слабее ловушка, дракон из нее уйдет, а посильнее повреждается. Но это от дракона зависит. То ловушка на самца была, они в основном посильнее». Опана, сердце Ордая застучало. «Этот умник проговорился!» «Драконица пострадала от ловушки, то есть недавно, а не много лет назад! Но дело в том, что это заметил Ишан и не догадался промолчать!» «Но маг говорил, что драконица у вас уже... Э, лет пять, что ли? Когда же она в ловушку попала?» «Тогда и попала!» — заметно смешавшись, пробурчал Кабут. «С ними и с драконами, всё по-разному бывает!» «Хватит на сегодня!» — сказал Ардай, Пойдемте отсюда. Времени у нас много, хвала проведению. — Есть какие-то мысли? — с надеждой спросил молодой маг. — Мысль у меня пока одна. Как не сломать себе шею? Так что спешить я не намерен. К удивлению ардая поддержал кабут. — Это верно, Дальконт. Шею себе с дуру сломать легче всего. Но и тянуть не надо. Уж сделай одолжение. Тянуть Ардай вопреки его собственным словам, как раз не собирался. Слова это для видимости. На самом деле он помнил, что времени нет, а Ола уже больна, Бина. Что с Биной? Колдуны говорили, что она долго не выживет в неволе. Лишь только отошли от здания, где держали драконов, и действие шада сошло на нет почти совсем. Облегчение и контраст ощущений был столь велик, что ардаю захотелось попрыгать, станцевать или подраться с Шаном. Помутузить его немного, что ли. Кабут собрался не прощаясь уйти, но Ордаев держал его за плечо. Останься, пообедай с нами. Попросим бриганту принести хорошего вина. Ему просто нужно было свести вместе с лодофоном и бриганту и послушать, не перекинутся ли они парой слов по драконии. Если нет, наверное, он рискнет и поговорит завтра с Белой. И верно, попросим, поддержал Шан. Самого лучшего вина. Выпьем за второй разрушенный драконами город и за то, чтобы они пощадили третий. А что, уже? Ардай про второй город еще не слышал. «Ну да, вчера. Ты как раз был без памяти». «Чтобы пощадили, даже не думай!» — оскалился Кабут. «Колдуны, если обещают какую-нибудь гадость, непременно ее исполнят. Это у них правило такое. Чтоб боялись. Так что разрушат все десять, даже не сомневайся». Но от обеда с вином он отказываться не стал. Бриганта уставила весь стол вкуснятиной. Румяными пирогами, фруктами. Была диковинная рыба в маринаде и какие-то морские твари со множеством ног под белым соусом. На них Ардай посмотрел с опаской и пробовать не стал. Вино Бриганта принесла Рубинова красное, густое и душистое. В приграничье даже богатый человек себе на стол такое не часто ставит. Собрала обед и хотела уйти, но Ардай удержал ее и силой усадил с собой рядом, напротив Кабута. Тому, судя по масленно заблестевшим глазкам, это пришлось по душе. А поменяясь они с Ардаем местами, и вовсе был бы наверху блаженства. Ардай мысленно посоветовал ему подобрать слюни. Вино по высоким стаканам разлил Шан. Взяв свой стакан, он встал. «В городе Льенеже родилась моя мать», — сказал он. «Замок моего деда хорошо виден с городской башни. Я не знаю, уцелел ли он. Но мне так жаль этот город, он...» Его голос задрожал, а глаза налились слезами, вот-вот готовыми пролиться. «Ну того ж, это воля проведения, Дальконт», — прокриктив сочувственно сказал Кабут. «Это воля проведения, добрая Лира. эхом поддержала бриганта. «Да будет проведение милосердно и пусть оно всем вернет потерянное», — добавил Ардай, пробуя вино из своего стакана. Вино было пряное и сладкое, как желанный сон. Ветер с моря свободно гулял под сыводами зала, колыхал скатерть на столе. И если забыть про все, про разрушенные города, пленных драконов, зло, живущие в этих же стенах совсем близко, Ордай нашел взглядом далекую точку на горизонте которая все приближалась и превратилась в паруса, плывущие среди водной глади, словно сами по себе. Корпуса корабля пока не было видно. Но именно корабль. Большой парусник шел сюда, в их сторону. Значит, сюда приходят корабли. Впрочем, чего удивительного? «Никак не запомню, как называется это место», — спросил Ардай. «Бриганта, где мы?» «Я не знаю, Лир. Зачем мне?» «Не знаешь?» — Ордай изобразил удивление. «Кабут, дружище, где мы находимся? Это город?» «Не знаю, Дальконт», – пожал плечами Кабут. «Мне без разницы». Им как будто казалось очевидным и правильным, что люди, живущие где-либо, не знают названия этого места. Шан выразительно взглянул на Ардая, дескать, «я же тебе говорил». Скоро корабль приблизился, стал виден весь. Коричневая щепочка корпуса, громада парусов. Он шел мимо замка но все равно приближался, словно ждущая его гавань, близко. Совсем близко, но чуть правее. Ведь те, кто на корабле, знают, куда плывут. И сразу вспомнилось, два острова рядом, на одном замок, на другом город. Он видел их глазами дяди Эльмара. Не зря получается. Обед затянулся. Приганта, правда, пересела на другое место, дескать, для того, чтобы было удобнее прислуживать. Но прислуживать и не требовалось, просто ей, видимо, не нравилось, как шуровал ногами под столом разомлевший кабут. Ордай ждал, скажет она ему что-нибудь по драконии. Поводов было, хоть отбавляй. Не сказала. Потому что Кабут не говорит по драконии. Что ж, это очень хорошо. Но кто еще говорит, кроме бриганта и девочки? А если никто? Как же залетели в обиталище Каюба такие птички? Откуда? Они настоящие горные колдуньи. Или на небольшую часть, как Ардай? А может, ведьмы как Шала? Шала ведь может говорить мыслями? А что, похоже, мать и дочка. Только вот босыми и с распущенными волосами они не ходят, но ведь и шала не всегда. В конце концов, бриганта сходила за Гальдоной. Это инструмент, полушар с длинным грифом, приграничая не редкость, и спела несколько песен, ловко перебирая струны. Вот так, начали с грустного, закончили почти весело. «Пойдем купаться в море», — предложил Шан Ордаю. «Плавать умеешь?» «Откуда бы ему уметь, если рядом с Варгой течет только быстрая Эль?» Пенни, стояй, холодная, в ней не больно поплаваешь. Ерунда, махнул рукой Шан. Все равно пойдем. Это замечательно, купаться в море. Так и оказалось. Купаться в море было даже не замечательно, а много-много лучше. Ближе к вечеру Ордая позвали к каюбу одного без Шана. Ардая этого ждал и успел поваляться на кровати и обдумать, что он скажет магу, а что говорить точно не станет. Хотя очевидно, что легко не будет, а маг наловчился допрашивать колдунов, вытаскивая крупинки, правда, невзирая на уловки. Он и его будет долго донимать и пытаться подловить. Эх, сослаться бы на опять потерю памяти, на полную причем. Маг казался добрым и благодушным. Ты отдохнул, Эстерел? Хорошо себя чувствуешь? Он с улыбкой похлопал, Ардая по плечу. Да, вижу, отдохнул, выглядишь лучше. Рад, что тебе тут нравится. Только должен тебя предупредить. В его голосе появилась отеческая строгость. Тут следует оставить дикарские привычки при граниче. Не нужно сажать за стол служанок, например. Бриганта, конечно, привлекательная женщина, однако все шашни с прислугой не в верхних комнатах. Чего-чего, а -чего? такого начала Ордай не ожидал. Да, Лермак, простите, больше не повторится. Он уселся на предложенный стул, огляделся. Над столом Каюба висели портреты двух девушек. Ардай невольно задержал на них взгляд, пригляделся. Если точнее, одна из девушек была взрослой, примерно ровесницей Ардая, а другая совсем девочкой, лет девяти-десяти, не больше. Моей дочери, пояснил Мак. Кантана и Эльвия, хороши? Да, Лир, искренне согласился Ардай. Позднее я представлю тебя Кантане, это моя старшая. Не будем загадывать, но если вы понравитесь друг другу... Я польщен, господин Мак. Благодарю. Со стола Каюба донесся отчетливый шорох. Там стояло что-то большое, квадратное, накрытое куском холста. Макс сделал короткое движение рукой, и шорох стих. У меня есть просьба, Лермак, ты позволишь? Ардай сразу решил перейти к делу. Конечно, я слушаю. Я долго думал, Лермак. Я побывал у драконов и поэтому понимаю, насколько это трудно. Но раз у тебя уже есть драконы, может, тебе доступно даже невозможное? Не тяни, мой мальчик. Ближе к делу. Видишь ли, я думаю, что взрослого дракона уже нельзя приручить полностью, а вот детёныша маленького можно попробовать. Я хочу сказать, что можно воспитать именно такого дракона, который не сбросит даже без упрёжа. Ведь упрёж, которую я видел, это ерунда, господин Мак. Она лишь укрощает дракона, лишает его сил, не дает ему проявить себя. Это не то, что нужно, Лир Мак. Да взять хоть рухов. Чтобы получить самого надёжного руха, покупают птенца или вовсе яйцо. Но к тебе это не относится, Дайстеро. «Ты предпочитаешь взрослых птиц и с ними на смотрах?» Мак улыбнулся. «Но я другое дело». «Это у Ордай вырвалось!» Он смутился. И «Я хотел сказать...» «Конечно, ты другое дело, Эстерал!» Мак улыбался. «Еще твоя бабка имела власть над животными. Саддийская кровь густая, ее так просто не разбавишь. Именно поэтому ты и победил на смотрах, как думаешь?» Ордай застыл, не в силах даже кивнуть. «Каюб все про него знает!» Мак потирал руки, наслаждаясь его замешательством. «Вот-вот, не скрытничай со мной, этого не нужно», — сказал он. «И успокойся, прошу тебя. Про твою бабку и про садийскую кровь Эстереллов я узнал от твоего дяди. Он рассказал мне это на одной дружеской попойке с тем самым вином, которым и ты наслаждался сегодня, если не ошибаюсь. Но дело в том, что я был трезв и все помню, а он наоборот был пьян и все забыл». «Да, мы дружили когда-то, у нас был один учитель. Оба готовились стать магами. Но я прошел посвящение, а твой дядя не был к нему допущен. Он не рассказывал?» «Немного, лирмаг». «Ну, дядя Ильмар! Что еще он с пьяной выболтал каюбу, а потом забыл?» «Успокойся, говорю». Маг рассмеялся мягко, по-доброму. «Садийская кровь — это к лучшему». «Благодаря ей ты лучший наездник и можешь приручить дракона». «Можешь ведь. Ты чувствуешь это?» Ардай проглотил ком в горле. «Может, и чувствую. Господин маг, можно мне получить дитё наше дракона?» «Попробуем», — сказал маг. «Эстерелла, там в Содди колдуны случайно не поняли, кто ты?» Ардай опустил глаза. «Да, они кое-что заметили, когда ко мне прилетел Рух. Я говорил им, что потерял память, но про бабку что-то сказал». «Потерял память?» Это ты хорошо придумал. Они все равно решили, что я не вполне такой, как они, и не сумею владеть драконом. Это так, но мне не верится. Хм, хорошо. Я достану тебя, дитя у нашего дракона, — сказал маг. Еще бы, несложно раздобыть то, что уже есть. А это, в сущности, орда требовалось. Ну что, теперь поговорим? Сейчас принесут горячий травник с ягодами, самое то вечерком. Маг удобнее устроился в своем кресле. А пока, расскажи-ка мне, скажем, когда ты решил воспользоваться моим кольцом и выяснил, что оно негодно. Не спеша попивая травник, они проговорили несколько часов. Орда ушел от каюбы глубокой ночи. Кажется, ему удалось это нелегкое дело, много говорить и ни разу не проговориться. Вряд ли маг узнал что-то действительно ценное. А впрочем, кто его знает, этого мага? Он казался довольным. А на столе? Иногда что-то шуршало и скреблось. Будто зверек какой-то. Или птица.